Глава вторая. За полукруглым столом, стоящим посредине каюты и освещённым приглушённым холодным светом, расположилось пять человек. Я сидел по центру, откинувшись на спинку кресла. Самочувствие было не очень, я был бледн, пот катился по моему лицу. Всё это были последствия ранения. По левую руку от меня расположились Иким и, и Нэмобела, по правую императрица и маленький император Все мы находились в моей бывшей каюте, которая стала на данный момент апартаментами для двух царственных особ. По сути, это место являлось единственным на одиноком, где можно было собраться и при этом рядом не лежало бы ни одного трупа. И капитанский мостик, и аудиенц-зал, все остальные отсеки оказались завалены мёртвыми, которых просто никому было убирать. Несмотря на это, я посчитал, что необходимо срочно провести совещание на тему произошедших событий и дальнейших действий. Император Ван Мин охотно согласился предоставить свои покои для подобной встречи, тем более что мальчик сам очень хотел присутствовать на этом совете. В случае, если бы взрослые нашли другое место для своих бесед, то императора в силу его возраста, скорее всего, на нее бы не пригласили. Вы еще слишком слабы, генерал, учась льво произнесла Таисия, снова обращаясь ко мне предельно официально. И вам необходимо как можно скорее вернуться в медицинский модуль. Благодарю вас за такое внимание, ваше величество. Поблагодарил я императрицу, но я уже чувствую себя достаточно хорошо. Разве не опасно для здоровья раненого прерывать лечение живыми клетками и покидать регенерирующую капсулу во время процедуры их введения? – спросил Ван Мин. Так ли уж необходимо это было делать? Я вынужден был внезапно прервать лечение из-за действий одного человека. Я несколько осуждающе посмотрел на сидящую рядом со мной девушку. Не беспокойтесь, ваше величество. Таиси всё это время старалась не смотреть мне в глаза, а сразу повернулась к сыну. Генерал поклялся мне, что пролежит в медкапсуле 10 стандартных часов. Он нарушил слово, но снова пообещал продолжить лечение, как только совещание будет окончено. Ваша мама, господин, прекрасно знает, почему я нарушил своё обещание. Я также, не став напрямую обращаться к Таиси, смотрел сейчас на мальчика. Возможно, невыполнение моего обещания покажется не таким уж большим проступком. Если учесть то, что другие, ямнога значительно посмотрел в сторону императрицы, также не держат своего слова. Я не обещал вам, генерал, что не буду убивать этого сереброщитного, воскликнула Таисия, при этом виновато глядя на меня. Но вы знали, что не должны были его убивать, я повысил голос и строго посмотрел на девушку. Вы знали, как для меня важно сдержать слово, которое я дал противнику, и как важна для меня была эта дуэль. Но она не состоялась только потому, что так решили вы, Да, господин генерал, таково моё решение, воскликнула императрица, вставая из-за стола. И считаю, что оно правильное. Вы не могли в вашем состоянии драться с этим мерзавцем на равных. Немного разбираясь в фехтовании, заявляю, что Винтер не оставил бы вам никаких шансов на победу. Можете осуждать меня сколько угодно, но перед своей совестью я чиста. Я всего лишь стараюсь помочь, и если вижу, что моему одному из самых близких и преданных друзей, она запнулась и покраснела, и слуг моего сына Грозит смертельная опасность, кто не раздумывая бросаюсь на его защиту. Сожалею, что причинила дискомфорт вашему самолюбию, но сделала я это только из-за страха вас потерять. Она вздохнула и снова устало опустилась на своё кресло. Думаю, ваши друзья, Тейся Константиновна кивнула в сторону Наимелы и Кима. Не столько категорично, как вы, и будучи на моём месте, поступили бы точно так же. Действительно, Александр Иванович осторожно пробасил здоровяк. Императрица права, лично я тоже не позволил бы тебе драться с этим Винтером. Я лучше тайком предушел бы его в карцере, но тобой бы рисковать не стал. А как при этом ты бы попал в карцер, ведь его охраняли мои люди? Неожиданно воскликнула Нема, меняя тему. Поступил бы с ними так же, как эти чёртовы алдафоны, которые предательски напали на моих людей, а? Нему Белло сейчас волновал совсем не вопрос дуэлей и офицерской чести. Ее солдаты были жестоко избиты двумя штурмовиками с линкора бешеным бык. Девушка, когда это узнала и увидела собственными глазами, была просто в ярости и теперь намеревалась выместить всю свою злость на полковнике Наливайко. Она не решилась, а может, не захотела напрямую выразить свое недовольство императрице, ведь именно Таисия отдавала непосредственный приказ людям Якима расправиться с охраной карцера, поэтому все шишки посыпались на голову ее бедного рыжевородого друга. Сколько это может продолжаться? кричала Наэма, обращаясь только ко мне, как к старшему, то переводя ненавидящий взгляд на Якима. Экипаж Бешенного быка это сборище проходимцев в пенец и отбросов. Каждый раз только и слышишь: "Легионы Наливайка что-то украли", "Легионы Наливайка кого-то избили". Может, данному Линкорову будет правильнее присоединиться к туминам Тарихахана? Там-то уж точно среди сброда из насильников и грабителей и твои люди, Яким, найдут себе товарищей по ремеслу. Не гори, чиць, помочился казак, который даже чуть отодвинулся от своей звонко кричащей ему в ухо подруги. Ничего страшного не произошло, просто несколько твоих парней оказались не в то время и не в том месте. Клянусь, мои ребята не хотели их вырубать, но те сами напросились. Ты в своем уме? У Наэмы полезли глаза на лоб. Они целенаправленно шли к карцеру и напали первыми. Ты сам видел последствия, и после этого еще смеешь их оправдывать? Ты же понимаешь, что делали они это не по собственной инициативе, и кем скосил глаза на императрицу, показывая на Эми, что типа все вопросы к этой дамочке. Ну, а то, что мои бравые солдаты снова оказались на голову выше твоих, это уже вопрос к тебе, дорогуша, как к командиру. Ничего не могу поделать с тем, что люди с бешеного быка по определению крепче людей с какой-то там вишенки. Смирись с этим фактом и прими его как должное. Бессовестны и ты, и твои бандиты, этот Хуга и Джерика, закричала на Эмбелла. Только и можете, что нападать со спины. Мои легионеры не были готовы к враждебным действиям от людей, которых считали своими союзниками и боевыми товарищами. Что же вас тогда отличает от тех же серебросчётных, которые вырезали штурмовиков Шефа? Экипаж Одинокова тоже состоял из храбрых воинов и профессионалов своего дела, однако почти весь погиб, так как не ожидал ударов в спину. Ну ты и хватило, девчонка. Теперь уже начал заводиться и сам яким. Ничего такого я не имел в виду. И не позволю сравнивать моих штурмовиков с предателями серебросчитными. За свои слова ты можешь и поплатиться. Сдоровяк вскочил со стула, одновременно с ним вскочила и Нэма. Я хочу попросить прощения, если уж так выходит, что сегодня я извиняюсь абсолютно перед всеми. Произнесла Татьяна Константиновна. Прошу прощения у вас, генерал Бела, за то, что по моему приказу. Люди с бешеного быка напали на ваших солдат. И прошу прощения у вас, полковник Наливайко, за то, что самовольно без спроса воспользовалась услугами ваших бравых штурмовиков. Действительно, никто из них не виноват. Это только моя инициатива. Ваши люди, Наэма, ты ещё специально разговаривала со своей старой подругой предельно официально, помня о том, как Наэма разорвала эти отношения. Хорошие солдаты, они не побоялись отказать мне в допуске в карцер, несмотря на то, что знали, кто стоит перед ними. А ваши солдаты, полковник, не побоялись выполнить моё приказание, хоть и понимали, что за подобные действия их могут серьёзно наказать. В армейском можно гордиться вашими подчинёнными. Извините меня ещё раз, но в тех обстоятельствах я не могла поступить по-другому. Ладно, думаю, что в таком случае конфликт исчерпан. Смущённо произнесла Наэма, несколько обескураженная таким вежливым отношением к ней императрицы. Я не сержусь и понимаю логику ваших действий. Нэма поперхнулась, госпожа. Но ну вот с тобой. Девушка ткнула пальцем в нагрудную броневую пластину доспехов наливайка. С тобой у меня еще будет серьезный разговор. Понял? Да понял, я понял. Махнул рукой и кем садясь на место. Вечный разговор об одном и том же. Видишь, даже их императорское величество извинилось, а ты все истерики устраиваешь. Она-то извинилась. А ты даже не допускаешь мысли, чтобы попросить прощения за действия своих бандитов, огрызнулась Белла. Да за что? возмутился Иким. За мелкую потосовку? Хорошо, если тебе так будет легче, извини меня, пожалуйста, за то, что мои люди разделали подорях твоих. Всё, довольно, конфликт исчерпан? Далеко не исчерпан, буркнула девушка, которой не понравился тот тон, с которым её друг произносил слова извинений. Накажи Хуга и Джерика. Вот ещё не хватало. возмутился налевайка. К своих лучших парней да я их скорее награжу. Или ты их накажешь, или я расскажу шефу то, что ему явно не понравится услышать, пригрозила Наимабела, испытывающим взглядом пронизывая Ржебородова. Повторяю, никого из своих штурмовиков я не собираюсь наказывать, продолжал упрямиться Яким, глаза которого забегали, когда он услышал угрозу своей подруге. Я вообще не понимаю, о чём ты Напомнить, что ты сделал во дворце императора, когда мы туда прилетели. Нэма явно знала, за якимом какие-то темные дележки, о которых здоровяк помалкивал. Во дворце на Сартакерте, а задачи нас спросил я. Что там такого произошло, чего я не знаю? Давай, говори. Нэма Белла сложила руки на груди, довольная тем, что может хоть как-то отомстить за оскорбление своих людей. Расскажи, почему ты, нарушив приказ командира и всевозможные нормы безопасности. Подвёл свой линкор в плотную комплекс со дворца. "Не такая уж это и тайна", раздражённо ответил ей наливайка, а затем виновато посмотрел на меня. "Я и сам хотел тебе рассказать, Александр Иванович, просто всё так завертелось, что не было времени на эту мелочь". "Это сейчас так важно?" спросил я своего друга. "Да не то, чтобы", пожал плечами Эким. "В общем, можно обсудить эту тему и позже, ничего страшного не случится". "Хорошо. Тогда давайте оставим на время наши споры и отношения между собой. Я примирительно подним руку, обращаясь ко всем сразу. И вернёмся к разговору о делах, которые действительно важны. Я весь внимание, дружище, с явным облегчением произнёс полковник. Но Эмма видя реакцию Якима, осуждающе покачала головой, но не стала спорить, понимая, что я хочу сказать что-то важное. После той трагедии, что произошла на моём корабле и по моей вине, начал я Оставив подобные слова для исповеди, шеф возмутилась наимя Бэлла. Никакой твоей вины в том, что случилось, нет. Если ты желаешь сейчас каяться перед нами, то слушать это лично я лично не намеренна. Нет, нет. Я хотел поговорить совсем не об этом, остановил её я. Мы собрались здесь для того, чтобы решить, что же нам делать дальше. Про резню на одиноком я сказал лишь потому, что в результате этого инцидента боеспособность моего крейсера стала примерно равной 0. У меня просто не осталось экипажа. Если учесть, что наша флотилия состоит всего из трёх фрегатов, то это становится большой проблемой. Не переживай, Александр Иванович, беззаботно сказал Яким. Мы с нами переведём часть своих людей к тебе на "Одинокий". Полностью экипаж это не восполнит, но по крайней мере твой крейсер снова будет в строю, как и раньше. согласно кивнула Бела. А в дальнейшем по маршруту нашего путешествия ты наберёшь себе новую команду, ещё лучше прежней. Будут ли они лучше тех, кто погиб сегодня? Я печально покачал головой. Но всё равно, спасибо за вашу поддержку. Могу ли я задать вам вопрос, генерал? Неожиданно произнёс молчавший всё это время маленький император. Конечно, ваше величество, я повернулся к мальчику. Вам не требуется для этого разрешения. Прошу вас, спрашивайте, мы внимательно слушаем. Из уст генерала было прозвучало слово путешествие, улыбнулся Ван Мин. Не могли бы вы посвятить меня в его маршрут? Куда мы направляемся? Как долго оно продлится? И вообще, есть ли в наших действиях на сегодняшний момент хоть какая-то логика? Все сидящие за столом посмотрели на меня. По их внимательным взглядам я понял, что они ждут от меня ясных ответов на только что заданные вопросы. Но самое страшное было сейчас то, что на самом деле ответов я не знал. Вернее, планов в действии у меня, как всегда, было хоть отбавляй. Но вот какой из них реализовать? Наши беспрерывные межзвездные прыжки из одной системы в другую, как правильно выразился мальчик, не имели логики. Беглецы просто пытались поскорее убраться подальше от Сарта Керт и все. Хорошо, убрались, но что делать дальше? Куда направиться? Где этого места в галактике, которое станет убежищем и новым домом для операторской семьи? Кто те союзники, что смогут предоставить свои эскадры для защиты Ванмина и будут храбро сражаться за его интересы? Все эти вопросы мучили меня больше, чем незалеченные раны. Я глубоко вздохнул, собрался с мыслями и заговорил, рассчитывая, что по ходу разговора сумею найти, нащупать правильное решение. Первое: мы благополучно выбрались из переделки у Сарта Керты и смогли скрыться от наших врагов. Безусловно, вскоре все они и первый министр, как только придет в себя после поражения и тем паче генерал Десса, постараются нас озлобить. Слишком вы, ваше величество, опасный для них конкурент. Да ладно, отмахнулся Эким. Никто из них не воспринимает маленького императора всерьёз. Вы видели, как спокойно они нас выпустили из комплекса дворца? А как у князей загорелись глаза, когда они тянули свои липкие ручонки к артефактам? Не знаю, так ли эффективны все эти древние технопабрикушки в космических сражениях, как это нам описывал министр Дорнье. Но, похоже, именно они являются теми ценностями, За которые Вельможи готовы перегрысть друг другу глотки, императора же никто из них не считает за важную фигуру. Только без обид, Ваше Величество. Ошибаешься мой друг, насмехнулся я. Без нашего правителя ни у кого из представителей древних родов нет шансов удержать контроль над империей. Сколько бы власти ни сосредоточили в своих руках Птолемей, Дес или бы кто-то другой, им как воздух будет необходим император, которого они собираются использовать как марионетку. Ван Мин, единственный представитель правящей династии, оставаясь живым и неподконтрольным, будет им всегда как кость в горле. Тогда легче Птолемею Янгу либо нашему прославленому генералу Десса основать собственную династию, хмыкнул Наэма. Таким образом, контроль над императором Ваном этим людям будет уже не нужен. Соответственно, после этого они оставят нас в покое основать собственную новую династию при ещё существующей. Я отрицательно покачал головой. Если данные персонажи пойдут на такую глупость, то в любом случае для нас задача выжить станет ещё более актуальной, чем сейчас. Живой император для них будет смертельно опасен. Наш господин превратится в символ борьбы, вокруг которого всегда будут собираться недовольные новой властью. А таких, поверьте, на просторах империи найдётся немало. Так это нам и нужно, воскликнул Иким. Мы сможем собрать огромный флот союзников и наконец одолеем всех своих врагов. И вот поэтому, не дожидаясь, пока император получит в распоряжение такой флот, наши враги будут делать всё возможное, чтобы он не дожил до этого момента, ответил я. Вот почему я говорю о нашем бегстве из сектора Сартакерты как о большой удаче. Но могу дать руку на отсечение, что приказы о нашем задержании или даже о физическом устранении уже разосланы во все ближайшие протектораты. Скоро нас обложатся со всех сторон и начнётся большая охота за головами. Не преувеличивай, отмахнулся полковник налейвайка. Даже если всё так, как ты говоришь, то найти три маленьких корабля в безжизненном пространстве тысяч ближайших звёздных систем практически невозможно. Никто из наших врагов не знает, куда мы совершали прыжки и куда мы направляемся, кстати, включая и нас самих. В моей каюте раздался громкий сигнал вызова с капитанского мостика. Господин генерал, на радарах боевая группа кораблей сообщил несущий вахту офицер из команды Вишонки. По данным сканеров перед нами гарнизонная полусентурия в сорок восемь боевых линейных крейсеров идут атакующим построением прямо на нас. Опять на Каркел, буркнул Наэма недовольно покосившись на Якима. Ну что ты за человек такой?